Здание столовой уже вовсю пылало. Видимо, его подожгли сразу же, как все преподаватели собрались на совет. Вокруг суетились стражи, кто-то что-то кричал. Где-то там же был и пытаясь магией сдержать пламя, пока оно не перекинулось на близко расположенный жилой корпус. А я, совсем тут бесполезная, просто стояла в стороне и не могла поверить в происходящее. Было до слез жалко чудесное дерево. Магическое или нет, но такое живое. Не удержавшись, я всхлипнула. «Красиво горит», – послышался самодовольный голос за моей спиной. Резко обернувшись, я увидела Раэля. Эльфийский принц смотрел на происходящее с кривоватой ухмылкой, будто бы его очень забавляли попытки потушить разбушевавшийся пожар. «Что ты здесь делаешь?» Я насторожилась, ведь эльф должен был, как и все остальные студенты, отправиться к Девам. «Тоже, что и ты. Любуюсь». Он подошел ко мне совсем близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. Мне даже не по себе стало, будто бы внутренним наитием чувствовал исходящую от Раэля невнятную угрозу. «Что ты на меня так перепуганно смотришь?» Эльф усмехнулся. Больно схватил меня за локоть и злорадно поинтересовался. «Что, когда рядом нет темного властелина, уже не такая храбрая? А ты не боишься, что когда Савельхей будет рядом, ты окажешься не такой живой?» Зло парировала я, пытаясь Раэля оттолкнуть. Но он держал меня мертвой хваткой. Можно было бы, конечно, покричать, да только в царящем вокруг шуме вряд ли бы кто-то меня услышал. Все внимание остальных занимал бушующий пожар. Я кричать и не стала. Кое-как, сосредоточившись на едва уловимой собственной магии, попыталась эльфу ударить. Вспышка получилась хоть и небольшой, но все же отбросила Раэля на несколько шагов от меня. «Нашла чем напугать!» Злобно прошипев, он быстро поднялся на ноги. «Ничего, ничего. Недолго тебе, Ерепеница, осталась. Всем вам недолго». «Так это ты!» — ахнула я, прикрыв рот рукой. «Но... но чем тебе и фильтири-то помешала? «Мне? Ничем». «Услуга взамен за услугу». Он говорил так спокойно, и это пугало больше всего. Раэль явно был уверен в своей безнаказанности. Он даже не пытался скрыться. Мол, ну и что, что меня схватят, все равно ненадолго. «Но зачем?» – опешила я. «Затем, что заранее ясен исход происходящего, а я не намерен тут героически гибнуть». Эльфийский принц снова подошел ко мне. «И что же тебе пообещали сохранить твою жалкую жизнь в обмен на уничтожение Эфильтирия?» Я старательно тянула время, уже мельком заметив направляющегося к нам Августиса в сопровождении стражи. «Не только мою жизнь, так что спасибо еще скажешь». Раэль многозначительно улыбнулся. «Тебя тоже оставят в живых, и мне отдадут». Его жадный взгляд безо всяких слов говорил, зачем именно отдадут. Меня чуть не передернуло от отвращения. «Раэль?» – удивленно поинтересовался ректор, подходя к нам. «Что ты тут делаешь?» «Сдаюсь». Со все той же кривой ухмылкой ответил тот. «Можете заковать меня в цепи и посадить в темницу. Только вряд ли вам это поможет». Он хотел добавить что-то еще, но его уже схватили двое стражников. Ректор мрачно кивнул им, и они повели ликующего улыбающегося эльфа в сторону учебного корпуса. «Он сошел с ума, да?» – растерянно пробормотала я. «Боюсь, что нет», – Августец вздохнул. «Но какой врагу прок от уничтожения Фильтири?» «Видимо, рассчитывают, что в страхе перед голодной смертью мы сами сдадимся». И как бы это была не последняя пакость с их стороны. «Вы думаете, здесь еще есть их прислужники, кроме Раэля?» – опешила я. «Вполне возможно. Так что будь осторожна». Августис перевел взгляд на одного из стражей и попросил того. «Найдите мне Элимара. Я буду ждать его в своем кабинете. Скажите, разговор очень срочный».